Глава вторая «Чудом ушли, друг, чудом!» Берн удобно расположился на скамейке в парке рядом с главным зданием Академии, где и располагалась студенческая столовая. Ноэль сидел рядом с ним, а мы с Самантой облюбовали себе лавочку, стоявшую совсем рядом. «Я думал, эти хищницы нас растерзают», — продолжал он жаловаться. «Блондиночка явно на тебя глаз положила». «Я заметил». Без особого одушевления пробурчал Ноэль. «Так-то она симпатичная». Простодушно пробасил Берн. «Не в моем вкусе», — сказал, как отрезал Ноэль. Перевел взгляд на меня и улыбнулся. «Мальчик точно нарывается на неприятности», — задумчиво пробормотала Аспида. «Давай, Каби, будь умной девочкой» поблагодари его за беседу и возвращайся в общежитие. Нечего тебе со всякими охламонами и нарушителями порядка дружбу водить». «А ты правда мне поможешь с пеплом зомби?» Вместо этого спросила я. «Конечно», заверил меня Ноэль. Горделиво подбоченился и заявил. «Мы, вельфы, всегда держим слово». И свысока глянул на меня, словно проверяя, оценила ли я эту сцену. «Прости» честно сказала я. «По-моему, я про твой род когда-то что-то слышала, но в упор не помню, что именно». Я думала, что Ноэль сейчас смертельно обидится на меня за это заявление. Помнится, тот же Ричард считал себя чуть ли не пупом земли, постоянно по поводу и без, напоминая о своем происхождении. Но блондин лишь коротко рассмеялся. «Оно и к лучшему, что не слышала», – весело проговорил он. Хоть какое-то разнообразие в моей жизни. А насчет пепла зомби не переживай. Мы с Берном тебе этого добра с лихвой раздобудем в нужный день». «Да?» – удивился тот. «Да», – с нажимом ответил Ноэль. «Я бы, конечно, и один справился. Но все-таки подстраховка не помешает». «Ну ладно, как скажешь». В Тоне Берна все-таки слышалась некая неуверенность. «По всей видимости...» Затея друга ему не очень понравилась. Но отказываться он не стал, чтобы не обидеть его. Я немедленно воссияла самой счастливой из всех возможных улыбок. Так и захотелось кинуться Ноэлю на шею и как следует обнять. Неужели проблема недостающего ингредиента окажется решена? «Но взамен я потребую от тебя кое-что». Чуть понизив голос, предупредил меня Ноэль. «Ага» торжествующе воскликнула Аспида. «Я так и знала. Эти богатые молодчики — на редкость развращенные типы. Сейчас наверняка какую-нибудь пошлость выпалит. И что же?» Опасливо поинтересовалась я, внутренне напрягшись. «Эх, неужели я ошиблась в Нуэле? Он казался мне таким порядочным и милым парнем. Неужели Аспида права? И он выдаст сейчас...» какую-нибудь неприличную сомнительную остроту. «Расскажешь, как ты убедила Фредерика открыть для тебя ворота кладбища?» Вопреки всем моим самым неприятным ожиданиям, задал вполне невинный вопрос Ноэль. «Да, и впрямь», – оживился Берн. «Хороший вопрос, дружище. Фредерик, это гроза всего нашего факультета. Мимо него и муха не пролетит. На каждом экзамене висит над нашими головами и строго следит, чтобы никто не списывал. Говорят, его раз сто, не меньше, пытались развеять. Да только все без толку. На него никакие уговоры, угрозы, увещевания не действуют. «Логично», — проговорила я. «Чего ему бояться? Он же мертвый». «Вот», — Берн назидательно вздел указательный палец. «Но ты каким-то образом убедила его нарушить строжайший запрет», «Никого не впускать на кладбище во время зачета». «Да не один раз, а целых два. Это просто невероятно. Как?» «Да, как, Габи?» Поддержал его Ноэль, не сводя с меня внимательного взгляда. «Чем ты его так припугнула?» «Хм...» Я задумчиво пожевала губами. «Вообще-то, Фредерик просил меня не рассказывать о том, что я проникла на кладбище благодаря ему» но я все равно уже проговорилась. Да и парни обещали мне помочь. Без них я точно не смогу в очередной раз достать пепел зомби. Если я откажусь отвечать на этот вопрос, то они вполне могут забрать назад свое обещание обеспечить меня недостающим ингредиентом для теневого зелья. «Значит, угрозы на него не действуют», — повторила я Берна. «А плакать кто-нибудь перед ним пытался?» «Плакать?» Хором спросили парни, изумленные, Даниэлься. «Ага», – я весело кивнула. Но Элиберн Берн переглянулись. Затем опять посмотрели на меня. Рука последнего дернулась к голове, как будто он хотел покрутить указательным пальцем у виска в выразительном жесте. Но в последний момент здоровяк опомнился и не стал этого делать. Сдурела, что ли?» – пробасил он обиженно. «За кого ты нас принимаешь?» Занытиков каких-то и плакс, что ли? Мы не такие». И горделиво подбоченился, всем своим видом показав крайнее недовольство от моего вопроса. «Ну, вообще-то, Ричард распустил перед ним слезу», задумчиво протянул Ноэль. «Уж не помню, в чем там было дело. Однако Фредерик так взбесился, что молния ему чуть в лоб не шандарахнул». «Значит, на него действуют только женские слезы» констатировала я, потому что в меня он молниями не бросался. Но мне всхлипнуть, как тот же распереживался и смягчился. «Фредерик не любит женских слез?» – недоверчиво переспросил Берн. «Эх, и не проверить ведь. У нас на факультете девушек нет». «Есть!» – неожиданно возразил Ноэль. «Про Каю забыл, что ли?» «Кая не девушка». Берн выразительно поежился. «Кая – это демон в человеческом обличье. Если попросить ее заплакать перед Фредериком, то она тебе позвоночник выдернет через горло, а то и еще чего хлеще сделает». Настал черед Ноэля-ежица в подтверждении слов приятеля. А мы с Самантой лишь переглянулись. «Надо же, не думала, что на факультет некромантии принимают девушек. Нет, официального запрета, конечно, на это не было» всего лишь здравый смысл. Все ритуалы некромантии основаны на магии смерти. И считается, что данный вид колдовства очень тяжело дается женщинам, потому как изначально противно их естеству и природному стремлению к созиданию, а не к разрушению. Даже среди боевых магов женщин больше, чем среди некромантов. Поэтому немного интересно, как выглядит эта Кая и почему она выбрала для себя чисто мужскую специализацию. «Как, кстати, продвигается твоя подготовка к экзамену?» Я невольно вытаращила глаза, осознав, что вопрос слетел именно с моих губ. А Спида? опять она лезет в чужой разговор. «Вообще-то, меня очень беспокоит ее способность говорить моими устами». «А меня очень беспокоит реакция Адриана?» когда он узнает, как здорово ты проводишь время сегодня», – огрызнулась змейка. «Еще раз говорю, пожалей мальчика, иначе ему придется, ой, как не сладко на экзамене». Ноэль, к которому был обращен вопрос, неопределенно пожал плечами. «Как-то продвигается», – обронил неохотно. Берн неожиданно расхохотался во все горло, как будто услышал нечто в высшей степени забавное. «Что это с ним? Не понимаю, что его так рассмешило в словах Ноэля». И я изумленно вскинула бровь, посмотрев на Берна в упор. «Дело в том, что Ноэль терпеть не может теоретические дисциплины», любезно разъяснил мне Берн, все еще улыбаясь. «Ты бы слышала, с какими стонами он каждый день садится за учебник и конспекты. Честное слово, услышишь его причитание и решишь...» что где-то рядом неупокоенная душа мается». «Да, не люблю я эти формулы, константы и тому прочее», – огрызнулся Ноэль. «И вообще не понимаю, зачем они нужны. В некромантии главная сила, чем больше ее вложишь в чары, тем скорее добьешься результата. А все эти энергетические круги, расчеты для увеличения мощности заклинаний – «Нужны лишь слабакам, которые над каждой крошкой энергии трясутся, опасаясь потратить чуть больше, чем положено». «Ну, не скажи», – неожиданно возразила ему Саманта, которая все это время внимательно слушала парней, но сама в разговоре не участвовала. «Наверное, потому, что стеснялась привлечь к себе лишнее внимание. Вон, на щеках так и играет непривычный румянец». Но Элиска соглянул на нее – и подруга смутилась еще сильнее. Немедленно опустила голову и принялась носком изрядно поношенной туфли раскапывать гравий, которым были щедро посыпаны дорожки в парке. Берн вдруг расплылся в умилительной ухмылке, глядя на Саманту. И было в его взгляде что-то такое, более напоминающее любование и восхищение. «Ты со мной не согласна?» Тем временем уточнил Ноэль. «Почему?» «Потому что чем больше энергии потратишь, тем дольше будешь восстанавливаться». Тихо пролепетала Саманта, наверное, уже пожалевшая, что подала голос. «Ну и что?» Ноэль пренебрежительно фыркнул. «Не вижу в этом никаких проблем». «Потому что у тебя запас магической силы приличный». С легкой ноткой зависти заметил Берн. «И скорость восстановления ее больше, чем у всех наших однокурсников». Но далеко не всем так везет, дружище. Энергетические круги – вещь весьма сложная. Если ошибся в расчетах, то весь свой запас за пару секунд израсходуешь. Зато, если все сделал верно, то это поможет тебе продержаться до подхода подкрепления в действительно сложных случаях». «Да про какие сложные случаи ты вообще говоришь?» – раздраженно перебил его Ноэль. Верн, приятель!» «Мы не в темные века живем, когда царила власть преступных колдунов, и запретную магию использовали при любом удобном, да и неудобном случае. Сейчас такого беззакония нет. Я вот при всем своем богатом воображении не могу представить такой ситуации, что мне пришлось бы отбиваться от толп зомби, поднятых каким-нибудь злодеем». «А зря», – не унимался Берн. «На габи же вчера напал зомби». «И как выяснилось, это было дело рук королевского аудитора, желающего усложнить задачу для тех, кто не сдал зачет по некромантии с первого раза», – фыркнул Ноэль. «А Габи так, случайно в ловушку угодила». «Я торопливо прикусила язык, в последний момент удержав себя от саркастичного высказывания, потому как это было самое настоящее покушение на мою жизнь, но распространяться об этом точно не следует». Короче, его не переспорить. Бернс снисходительно хлопнул друга по плечу. При этом то ли случайно, то ли нарочно, вложив в это столько силы, что Ноэль опасно клюнул носом, едва не слетев в славке. Он уверен, что теория ему совершенно не нужна. Так что понятия не имею, каким образом он сдаст экзамен. «Я вот тоже этого не представляю», – насмешливо заметила Аспида. Потому как Адриан его точно гонять по всему материалу будет. Особенно, когда узнает о твоей дружбе с этим пареньком. «Как-нибудь сдам», – самоуверенно заявил Ноэль. «И вообще, возможно, аудитор к тому времени покинет академию. Не сомневаюсь, что он просто нас пугал. Что ему тут так долго делать? Проверки обычно пару-тройку дней занимают, никак не больше». «Да уж». «Бедняга Комптон поди уже локти кусает от нетерпения», – гоготнул Берн. «Ждет не дождется, когда опять станет здесь полновластным хозяином». Аудитор тут такого навертел, что старику год придется расхлебывать все обиды богатеньких деток. «Вон, Ричард до сих пор рвет и мечет из-за исключения». «А разве Ричард еще здесь?» – удивилась я. «Конечно», – фыркнул Берн. «Сидит в своей комнате». И носа прочь не кажет. Но только аудитор покинет академию и опять начнет бедокурить. Комптон наверняка ему наобещал короба лишь бы с его папашей не связываться. Мол, потерпи немного. Как только, так сразу тебя восстановим. И экзамены проставим задним числом. А может быть, даже грамоту выпишем за примерную учебу. В общем, за Ричарда переживать смысла нет. А за Комптона тем более. Этот хитрый лис из любой передряги выкрутится. Пади не в первый раз. В крайнем случае королю нажалуется. Говорят, у него большие связи при дворе. «Думаешь, у аудитора не меньше?» скептически вопросил Ноэль. Я нервно заерзала на скамейке, вспомнив, что Адриан, как выяснилось буквально сегодня утром, был помолвлен на старшей дочери короля. «Демоны, а ведь из-за меня у него будут проблемы». Точнее, даже не из-за меня, а из-за упрямства Аспиды. Король в этом гипотетическом споре между двумя лордами теперь, скорее всего, займет сторону ректора. «Не забивай себе голову такими вещами, детка», – немедленно подала голос Аспида. «Без тебя разберутся. Поверь, Адриана менее всего волнует его положение при дворе. Так всегда было, есть и будет». «Как бы то ни было, но насчет экзамена я не переживаю». Продолжил тем временем Ноэль, так и не дождавшись ответа от друга, который явно счел его вопрос риторическим. «Недаром этот самый ужасный аудитор вчера расщедрился на похвалу в мой адрес. Сказал, что давненько таких прекрасных чар не видел. Вряд ли он будет придираться ко мне, если я запутаюсь в формулах». «Ох, какой же неприятный сюрприз тебя ожидает, мальчик мой!» – предсказуемо съязвила Аспида. «Как говорится, блажен, кто верует». Берн выразительно закатил глаза, показывая, насколько не согласен с другом, но спор продолжать не стал. «Хорошо здесь», – протянул он, расслабленно откинувшись на спинку скамейки. «Хорошо, но скучно. Чем бы заняться?» «А может быть, пойдем в четыре лопуха?» – неожиданно предложила Саманта. Мгновенно воцарилась полная тишина нарушаемая лишь шелестом травы над нашими головами и далеким чириканьем птиц. Саманта немедленно раскраснелась пуще прежнего, когда оказалась в пересечении трех взглядов. Кашлянула и добавила извиняющимся тоном. «Я просто там никогда не была, и мне очень интересно». А я вспомнила наш разговор о том, с какой тоской и болью Саманта вспоминала творожный пудинг своей мамы. И, наверное, только Эрна смогла бы хоть на пару минут, но вернуть мою подругу в прошлое, когда ее родители еще были живы. «Не думаю, что это хорошая идея», – скептически проворчал Ноэль. «А я думаю, что вообще отвратительное», – подхватил Берн. «Если этот проныра-аудитор узнает, что мы опять наведались в гости к Эрне, то быть беде, как бы нас не выпнули из академии». «Ну, нас-то, предположим, не выпнут», — заметил Ноэль. «Старик Комптон не даст. Максимум долгую и нудную лекцию о правилах Академии прочитает. А вот к вам, девушке, он вряд ли будет так благосклонен. Особенно к тебе, Габи». Я уныло кивнула в знак согласия. «И впрямь. Ректор, наверное, спит и видит, как бы от меня избавиться. Такого жирного повода я ему давать точно не собираюсь». «Да». «Я понимаю», – печально выдохнула Саманта и понурилась. Опустила голову, ни на кого не глядя. Но мне почудилось, что ее глаза опасно блеснули, как будто она из последних сил удерживала слезы. Однако почти сразу она вдруг встрепенулась, обвела нас быстрым взглядом, остановила его на Берне и попросила. «Но хотя бы показать это место вы мне можете, пусть даже издалека». «Зачем?» Настороженно поинтересовался он. «Я же сказала, интересно!» Саманта робко улыбнулась. «Никогда прежде не видела логов настоящих ведьм». Берна задаченно посмотрел на Ноэля, как будто спрашивал у него совета. Тот неопределенно пожал плечами. «В принципе, — начал он. Думаю, можно и заглянуть на минуточку. Никто никуда не пойдет!» От негромкой фразы, прозвучавшей прямо над головами, вся наша дружная четверка согласно вздрогнула. Я так вообще подпрыгнула на месте и с нескрываемым ужасом воззрилась на Адриана, который стоял в паре шагов от нас и внимательно слушал разговор. Откуда он взялся? Только что рядом никого не было, как будто, как будто материализовался из воздуха. Неужели какие-нибудь чары маскирующие применил? Саманта пришла в себя первой, вскочила на ноги и расплылась в широкой приветливой улыбке. «Здравствуйте, лорд Драйгон!» – прощебетала она. «Какая приятная неожиданность!» «То, что неожиданность, это совершенно точно. А вот насчет приятной я бы поспорила. Что он тут забыл?» Адриан смерил Саманту тяжелым взглядом, и улыбка на ее губах погасла. Затем он по очереди посмотрел на каждого из нас. Его глаза, чуть дольше положенного, задержались на мне, и я почему-то очень захотела оказаться как можно дальше от этого места. Сдается, сейчас последует до неприятный разбор полетов. «Здравствуйте, лорд Драйгон!» В разнобой поприветствовали его и парни, тоже очнувшись от замешательства, вызванного столь внезапным появлением аудитора. А вот я предпочла промолчать. «Вообще-то мы виделись совсем недавно, но остальным об этом, понятное дело, знать совершенно не обязательно». «Добрый день», – проговорил Адриан настолько ледяным тоном, что я не удивилась бы, если бы воздух вокруг заискрился снежинками. «И что вы тут делаете?» «Последний вопрос он задал, глядя прямо на меня, как будто адресовал его исключительно мне». «Свежим воздухом дышим» дал самый очевидный ответ Ноэль. Отдыхаем, набираемся сил между экзаменами. Адриан медленно моргнул и искоса глянул на парня. Нехорошо так глянул, словно с каким-то вызовом. И Ноэль с невольной тревогой выпрямился. «Я верно услышал, что вы собираетесь вновь в логово ведьмы», полюбопытствовал Адриан, разглядывая блондина так, словно в воображении уже убил его и прикидывал, как избавиться от его тела. «Нет», – выпалил Ноэль, нервничая все сильнее и сильнее под пристальным немигающим взглядом королевского аудитора. «Стало быть, мой слух меня обманывает?» Адриан спросил это негромко, без тени злости или раздражения. «Но теперь выпрямились и Берн с Самантой. Ну а я с превеликим трудом подавила такое понятное желание – рухнуть на колени и покаяться во всех своих грехах, былых, настоящих и, возможно, даже будущих. «Вы нас не так поняли», — пискнула Саманта. Она все еще стояла перед аудитором. Адриан немедленно посмотрел на нее, и Саманта аж попятилась. «Не так понял», — ядовито переспросил Адриан. «Очень занимательно». «Ну же, Саманта Бернс, Поведайте мне тогда, что вы на самом деле собирались сделать. Но учтите, я стоял здесь довольно долго, поэтому слышал более чем достаточно». «Быть того не может. Как? Ну как ему тогда удалось остаться незамеченным?» «Точно без магии не обошлось». В моей голове прозвучал отзвук далекого смешка. «Аспида. Вот ведь вредная особа. Уверена, что она что-то знала о присутствии Адриана». «Знала» самодовольно подтвердила Змейка. «Потому, кстати, и советовала тебе настойчиво прекратить так мило общаться с Ноэлем». «Он просто мой знакомый», – огрызнулась я. «Мне что, вообще ни с кем разговаривать нельзя?» «Почему нельзя?» «Можно», – любезно разрешила Аспида. «Кроме него, для его же блага. Потому что дракона лучше не злить. Они еще те собственники». Я скрипнула зубами, да нельзя раздраженная словами Аспиды. Вот ведь змея, как есть змея. Мало того, что без спроса на мою руку залезла, так еще теперь и жизни принялась учить. Я уж промолчу про ее гадкую привычку иногда говорить моими устами. «Да, я змея», – ни капли не обидевшись, фыркнула от смеха Аспида. «А еще я хранительница рода, и лет мне очень-очень много». «Даже по драконьим меркам, что уж говорить про человеческие. Ты для меня считай несмышленый ребенок, а детей принято учить и наставлять». Я аж запахтела от злости. Тоже мне учительница и воспитательница выискалась. Но в этот момент Адриан негромко кашлянул и пришлось отвлечься от напряженного мысленного спора со спидой. «Я жду ответа», – мягко прошелестел Адриан, обращаясь к Саманте, которая вся сжалась под его взглядом. «Так куда вы только что все собирались?» Саманта судорожно втянула в себя воздух. Вообще-то именно она заговорила о логове ведьмы. По справедливости ей держать ответ перед аудитором. «Но мне было очень жаль подругу. Адриан ведь не знает про ее прошлое. Поэтому вряд ли правильно оценит ее настойчивое желание побывать в гостях у Эрны». «Это я!» – неожиданно пробасил Берн и решительно встал. Подошел к Саманте и положил руку ей на плечо, как будто показывая, что она находится под его защитой. Я была уверена, что Саманта немедленно шарахнется в сторону от столь внезапного проявления заботы и покровительства. Но она лишь удивленно покосилась на парня, однако отстраняться не стала. «Вы?» Адриан лениво изогнул бровь в притворном изумлении. «Что это значит, Берн Церинг?» «Это я предложил девушкам прогуляться к логову Эрны». Берн с вызовом вздернул подбородок. «Поэтому, если желаете кого-то наказать, то наказывайте меня». Адриан поднял и вторую бровь, и Берн слегка стушевался под его взглядом. Однако спустя секунду еще выше задрал подбородок, показывая, что не отступится. «И вообще, что в этом такого?» – поторопился на выручку другу Ноэль. Тоже поднялся на ноги и подошел к другу, встав с другой стороны от Саманты. «Мы ведь не собирались заходить в хижину, просто хотели посмотреть на нее со стороны». «Да даже если бы зашли!» – пробасил Берн. «Подумаешь, мы Эрну знаем уже много лет». Что бы вы ни говорили про ее опасность, но это неправда. Она никогда и никому не причиняла вреда». «Другими словами, вы готовы были проигнорировать мой прямой запрет на посещение ведьмы», констатировал Адриан. «А вы не имеете права нам ничего запрещать», в запале выкрикнул Берн. «При всем моем уважении вы не относитесь к руководству или преподавателям академии. Вы – королевский аудитор». «Ваш долг – проверять качество образования и уровень подготовки студентов. Все остальное уже будет самоуправством». Ох, и зря он это сказал. темно и глаза Адриана опасно потемнели. Уголки губ дернулись вниз в гримасе гнева. Но главное – его тень. Адриан стоял спиной к солнцу, успевшему подняться почти до зенита. Поэтому я отчетливо увидела... Как его тень до сего момента спокойно лежавшая на земле вдруг дернулась и затрепетала, словно пытаясь взмыть в воздух. Ой, ой, ой! испуганно протянула Аспида. Кажется, Адриан сильно рассердился. Как бы сейчас клочки по закоулочкам не полетели. Однако Адриан быстро взял разбушевавшиеся эмоции под контроль. Он несколько раз глубоко втянул в себя воздух каждый раз при этом выдыхая через рот. И его едва не взбесившаяся тень успокоилась, вновь став совершенно обычной. «Смотрю, дисциплина в академии хромает», процедил Адриан, с каким-то нехорошим интересом изучая Берна. Парень чуть побледнел, осознав, видимо, что в порыве чувств зашел слишком далеко. Однако и не думал уступать в поединке взглядов. По губам Адриана вдруг скользнула улыбка. И не ехидная, полная скрытого яда, а теплая. И взгляд его, буквально секунду назад полный презрительного льда, также внезапно оттаял. «А вы мне нравитесь, молодой человек», – заявил Адриан. «Смелости вам точно не занимать». Берн даже горделиво приосанился после такого комплимента. «Правда, учтите, это далеко не всегда полезное качество». Продолжил тем временем Адриан назидательным тоном. «Зачастую лучше отступить, чем стоять на своем до конца. А еще вам не хватает внимательности. Потому как я четко и ясно сказал, что слышал почти весь ваш разговор. Стало быть, в курсе, кто именно предложил пойти к логову Эрны». И с нескрываемым намеком посмотрел на Саманту. Та виновата ссутулилась, поскольку прекрасно понимала, о ком речь. Да все мы это понимали. И не прийти подруге на помощь я не могла. Поэтому тоже встала и сделала шаг вперед. Адриан торопливо спрятал в уголках рта язвительную усмешку, когда я присоединилась к остальным. Склонил к плечу голову, глядя на меня со снисходительным ожиданием. Мол, и что ты мне собираешься поведать? «Вообще-то...» – «Вообще начала я звенящим от негодования голосом. «Вообще-то, лорд Драйгон...» Я хочу с вами поговорить. Перебил меня знакомый женский голос. Госпожа Ирентейс. А она-то что тут забыла? Вся наша честная компания дружно вздрогнула и одновременно обернулась к новой участнице разговора. Но самое интересное, я успела заметить, что и Адриана столь внезапное появление преподавательницы по зельеварению застало врасплох, Как будто он не видел ее приближения. Хотя вообще-то стоял как раз лицом к той стороне. Госпожа Тейс, по обыкновению своему одетая в строгое темное бархатное платье, мягко улыбнулась, оказавшись в центре всеобщего внимания. Поправила аккуратный пучок на голове, из которого не выбивалось ни волосинки, и негромко произнесла «Здравствуйте, молодые люди!» «И здравствуйте, лорд Драйгон!» «Рад приветствовать вас!» Ответил тот с легкой ноткой настороженности. Прошу прощения за то, что прервала вас. Госпожа Тейс улыбнулась чуть шире. Как понимаю, эти студенты чем-то провинились, не так ли? Не успели провиниться. Буркнул себе под нос Берн. Мы еще ничего не сделали. За намерение порой надо судить так же строго, как и за реализацию его. Жестко отрубил Адриан. И достаточно на этом. Я не спорить, сюда с вами явился, а хотел остановить действие, которое явно ни к чему хорошему не привело бы. Так что же натворили эти студенты? Повторила вопрос госпожа Тейс с едва уловимым нажимом. Могу я услышать, в чем заключается их вина, которая вызвала у вас такое сильное неудовольствие? Адриан заиграл желваками, как будто по какой-то причине раздраженный интересом Эрин. Открыл было рот но не успел вымолвить и слово. «Я просто попросила показать мне хижину ведьмы», выпалила Саманта вперед его, всхлипнула и дрожащим голоском добавила. «Честное слово, я понятия не имела, что этого нельзя делать». «Что вы мне лапшу на уши вешаете?» – возмутился Адриан. «Я четко слышал, что вы и внутрь зайти собирались. Вот он прямо сказал, что на минуточку заглянуть можно». И обвиняюще ткнул в сторону Ноэля. «Да, мы раздумывали над этой возможностью. Не стал тот отнекиваться. Но к единому мнению еще не пришли. И, скорее всего, просто ограничились бы взглядом со стороны». Адриан так сильно сжал губы, что они превратились в две тонкие бескровные линии. Грозно заиграл желваками, явно утомленный затянувшимися препирательствами. «Лорд Драйгон», – поторопилась вмешаться госпожа Тейс. «Вот как раз по поводу Эрны я и хочу с вами поговорить». Странно, но Адриан почему-то не выказал ни малейшего удивления. Напротив, понимающий хмыкнул, как будто ожидал нечто подобное. «Я знал, что рано или поздно, но вы решитесь на этот разговор», произнес, подтвердив тем самым мою догадку. «Что же, госпожа Тейс, с превеликим удовольствием согласен на беседу?» Я с недоумением покосилась на Ноэля. Тот в ответ выразительно пожал плечами. «Спасибо», – поблагодарила его госпожа Тейс. Замялась на секунду, после чего добавила. «Полагаю, Габриэлле будет лучше присоединиться к нам». «Зачем?» – чуть не ляпнула я с удивлением, но вовремя остановилась. «Вы правильно полагаете». Прохладно согласился с ней Адриан и поманил меня указательным пальцем. «А мы?» – пискнула Саманта видимо, не смея поверить, что строгий выговор закончен. «Вы, Саманта Бернс, вольны делать, что ваша душа пожелает», – благодушно обронил Адриан. «Но на вашем месте я бы все-таки держался подальше от логова ведьмы, иначе во второй раз мне все-таки придется наказать вас. А вот насчет молодых парней…» – сделал паузу, смерив откровенно изучающим взглядом Берна и Ноэля. «Парни», чуть расслабившиеся к этому моменту и явно решившие, что самое плохое миновало, тут же напряглись вновь. «А вам я настоятельно советую сесть за учебники», – строго отчеканил Адриан. «Особенно это касается Ноэля Вельфа». Бедный Ноэль забавно вытаращил глаза, не ожидая, что речь зайдет о нем. Выпрямился еще сильнее, хотя это казалось невозможным – и замер, внимая каждому слову аудитора. «Поверьте, я слышал достаточно из вашей милой болтовни», продолжил тот с отчетливыми неодобрительными нотками в тоне. «И я не разделяю вашего, Ноэль, мнения, что теория не нужна. Еще как нужна. На предстоящем экзамене я с превеликим удовольствием продемонстрирую вам это». Ноэль не выдержал и издал тихий обреченный стон. «Да что там, Даже Берн переменился в лице, предчувствуя грядущие неприятности. «Всего доброго!» – напоследок обронил Адриан. Крепко взял меня за руку, как будто опасался, что я могу сбежать. И легким движением руки создал перед нами портал. Первый в него степенно вступила госпожа Тейс, а за ней последовали и мы.